Афина вернулась к нам во главе целой армии своих бывших оживших игрушек. «Любимцев», как она их называла. «Веселитесь? Ну-ну». Впрочем, это неплохо. Наконец-то в моем доме хоть кто-то веселится. А то в последнее время здесь уже стены стонут от наших с Одином угрюмых рож. Пока она насмешничала, мохнатые существа принялись хлопотать, торопливо расставляя бесчисленные мисочки и кувшинчики. У меня создалось впечатление, что хозяйка велела им с максимальной скоростью загромоздить посудой всё свободное пространство, не слишком заботясь о правилах сервировки. По крайней мере, один из драгоценных сосудов они умостили точнёхонько между носками моих сапог. Я выразительно потоптался на месте, рыжий плюшевый медвежонок виновато пискнул и торопливо потянул посудину в самый дальний угол. За тебя, гость, ты не только избавил нас от охотников, ты принёс в этот дом радость. Вечер, завершившийся улыбками. Такой роскоши мы давненько не знавали, торжественно сказал один, поднимая восхитительную чашу. Подобной красоты я не встречал ни в одном из альбомов по античному искусству. Ещё бы. Всё же это была не какая-нибудь очередная археологическая находка, а личное имущество великой богини. Афина протянула мне точно такую же чашу и ободряюще подмигнула, дескать, не бойся, не отравлена. Я попробовал было сделать глоток, но у меня ничего не вышло. Вообще-то мне не раз снились сны, в которых я ел и пил, порой в таких невероятных количествах, что вспомнить страшно. Самое смешное, что иногда после таких сновиденческих пирушек я просыпался в самом настоящем похмелье, при том, что наяву не пил ничего крепче обгновенного чая. Но на сей раз у меня ничего не получилось. Кажется, в моём горле попросту отсутствовали какие-то важные приспособления, с помощью которых производятся глотательные движения. Плохо всё-таки быть новожденем, финоват сказал я. Не тебе выпить, не тебе пожрать, обидно. Вы уж не сердитесь, в этой истории я скорее пострадавший. Ты не можешь есть? Интересно, Афина разглядывал меня с откровенным любопытством. Словно у меня только что появилась ещё одна пара глаз и начала проклёвываться третья. — Обычно могу. Я чуть не плакал от досады. — Надеюсь, это не потому, что наше угощение тебе не по нраву, — забеспокоился Один. — Угощение-то мне как раз по нраву. Просто я разучился есть и пить. — Надеюсь, что это временно. Иначе что за жизнь у меня начнется? Никаких развлечений. Афина рассмеялась. Один сочувственно покачал головой. Ушон-то не счел мои слова шуткой. Впрочем, я и вправду огорчился. В кое-то веки получил возможность попробовать легендарный нектар и амброзию, и тут на тебе. Тем не менее, вечеринка вполне удалась. Мне ужасно не хотелось просыпаться, возвращаться к дурацкой действительности. Больше всего похоже на замысловатую галлюцинацию душевнобольного милитариста, но было ясно, что скоро придётся. О, да у вас тут весело, а меня почему-то не позвали? Я обернулся и увидел, что на пороге стоит невысокая симпатичная барышня с роскошной кудрявой шевелюрой. И труда это не стоило. Ты же любишь приходить без приглашения. И как это мои хранители тебя пропустили? нахмурилась Афина. Я сразу понял, что она не слишком рада гостье. О, договориться с хранителями было проще простого, отмахнулась женщина. В сущности, они всего лишь тени, а мне всегда было легко находить общий язык с существами, рождёнными темнотой. Сделай бы ты лучше на амбигеры и усердно возносила хвалу Зевсу за то, что он не захотел оставлять тебя без крова. И я, знаешь ли, ещё не успел истосковаться по тебе, Геката. Афина в сердцах швырнула на пол свой пустой кубок и отвернулась. Не стоит сердиться, Палада, мягко сказал ей Один. Нельзя огнать на улицу того, кто стоит на твоём пороге. Сколько раз я тебе говорил, какие поступки отпугивают удачу. «Это всего лишь твои суеверия, Игг. При чем тут я?» «Ты напрасно злишься на меня, Минерва», примирительно сказала гостья, не дожидаясь особого приглашения, подошла к столу. Села, огляделась и уставилась на меня. Некоторое время она с нескрываемым интересом изучала мою персону, словно бы напряженно раздумывала, брать ли меня на ответственную должность в своей фирме или поискать кого-нибудь другого. «Геката, Геката...» Я мучительно напрягал память. Богиня ночи, кажется. Странно, что я до сих пор не видел её среди олимпийцев. Но ведь она должна быть трёхликой, огромной и ужасающей. Разве нет? Впрочем, какую только чушь порой не вычитываешь в книжках. Мои сумбурные размышления были прерваны довольно бесцеремонным образом. "А это кто такой?" спросила Геката, бесцеремонно тыча в мою сторону указательным пальцем. "Он мне нравится", приятно слышать. Растерянно сказал я: "Ладно, кто ты такой, не так уж интересно", отмахнулась Геката. "Пойдём-ка, прогуляемся". "С какой-то стати?" удивился я. "Просто так. Луна сегодня чуда как хороша. Уж я-то знаю толк в оттенках лунного света". "Что ты замышляешь, Геката?" встревожилась Афина. "Не вздумай причинять вред моему гостю. Пока он здесь, он под моей защитой". Я был приятно удивлён. Так мило с её стороны знать, кто я такой, и всё равно заботиться о моей безопасности. Поверь мне, Минерва, легче погасить десяток звёзд на небе, чем причинить хоть какой-то вред твоему драгоценному гостю, усмехнулась Геката. Впрочем, ты и сама это знаешь. На твоём месте я бы не пренебрегал приглашением такой девы. Неожиданно вмешался Один. Мне показалось, что он чертовски рад такому развитию событий. Ну да, я уже сделал своё дело. поднял им с Афиной настроение. А теперь мне следовало выметаться, оставить их вдвоем, чтобы он еще раз попробовал найти путь к каменному сердцу сероглазой богини. Мне казалось, что у Одина нет никаких шансов, и он сам прекрасно знает, что их нет, но все-таки попытается. На его месте я бы и сам попытался. В любом случае, мне пора исчезать. Я пожал плечами. Этот сон о том, как я сижу у вас в гостях, был одним из лучших снов в моей жизни. Но всякий сон должен заканчиваться пробуждением, если не хочешь оказаться смертью. Хорошо сказано, одобрил Один. Афина выразительно посмотрела на меня. Всё хорошо, что хорошо кончается, и смотри, не вздумай ещё раз сюда заявиться, говорили её глаза. Впрочем, было в них ещё что-то, гремучая смесь нежности и сожаления, или мне примрящалось. Вот и хорошо, я провожу тебя до порога, обрадовалась Геката. Для того, чтобы исчезнуть, мне необходимо остаться в одиночестве, возразил я. Знаю, ничего, я только до порога. Она решительно ухватила меня за руку и потащила к выходу, как заботливая мамаша, спешащая увести своё чадо из дурной компании. Я так растерялся, что безропотно последовал за ней. При словуте порог быстро остался далеко позади, а гиката с энтузиазмом увлекала меня всё дальше в душистую темноту летней ночи. Наконец я взбунтовался и попытался отнять руку. Как же сказала только до порога. Мало ли, что я сказала? Она наконец остановилась и отпустила мою ладонь. В темноте её глаза фосфорицировали, как у огромной кошки. Ты всегда такой идиот или только в полнолуние? И её лицо исказилось от ярости, но голос звучал спокойно и насмешливо. По обстоятельствам, сухо ответил я. А с какой-то стати ты вдруг решила, что можешь учить меня уму-разуму, голубушка? Сначала скажи, с какой стати ты решил сообщить этим лопухам имена охотников, гневно спросила она. Всё могло быть так замечательно. Сегодня вечером мне удалось привести охотников к месту сборища моих драгоценных родственничков. Я здорово рисковал, между прочим. Им-то абсолютно всё равно, чью жизнь забирать. И вдруг выясняется, что я зря старалась. Этот одноглазый уже снабдил почти всю компанию защитными амулетами. Пришлось сделать вид, что я в восторге от его находчивости. Если бы ты поменьше болтал языком, от этих никчёмных башков уже не осталось бы и воспоминания, а Один убрался бы в освяся, туда, где ему следует смиренно дожидаться дня своей гибели. А теперь они живы, здоровы и обнаглели настолько, что собираются напасть на твою армию послезавтра на рассвете, к твоему сведениям. "Стоп", решительно сказал я. "Начнём сначала. Спасибо за информацию, конечно, но с чего это ты так жаждешь крови олимпийцев? Я думал вы заодно. Думай пореже, мой тебе совет. Судя по всему, это у тебя скверно получается, так что нечего и стараться. Я играю на твоей стороне. Ты ещё не понял? А если ты на моей стороне, почему ты до сих пор не в моём войске? Только не говори, что нас трудно было найти. Не поверю. Когда всё человечество бредёт по пустыне, это довольно сложно не заметить, хотя бы по знакомецу заглянуло. Ну вот, считай, уже познакомились, отмахнулась она. А что касается этого сброда, который придёт за тобой, с какой стати я должна болтаться среди них? Я не одна из них. Я Геката, и я всегда сама по себе. Ну да, и бродишь не будь где вздумается, невольно улыбнулся я. Разумеется, согласилась Геката. Но почему ты шляешься в гости к этим болванам, да ещё и оказываешь им столь ценные услуги? Неужели Афина тебя приворожила? Ну и вкус у тебя. На моей памяти это её первая победа. Ты действительно рассчитываешь, что я стану объяснять тебе причину своих поступков? Я наконец вспомнил, какой я большой начальник, и взял соответствующий тон. Не заставляй меня сердиться, Гиката. К моему величайшему удивлению, это подействовало. Гиката тут же присмирела. Яростный огонь в её глазах потух, теперь она смотрела на меня снизу вверх, как и положено такой миниатюрной барышне. Это какая-то хитрость, да? уважительно спросила она. Но ты мог бы рассказать мне. Я же должна знать, как мне себя с ними вести. Я могла бы тебе помочь. Собственно говоря, для этого я здесь. Приходи ко мне, когда я буду бодрствовать. Тогда и поговорим, холодно сказал я. А пока я сплю, никаких производственных совещаний. Будь любезен, оставь меня одного. Мне уже давно пора просыпаться. И подумай, как ты объяснишь Афине и Одину своё долгое отсутствие. И я скажу им, что мы с тобой занимались любовью, расхохоталась она. И пусть завидуют. Было бы чему, усмехнулся я. Если хочешь, мы можем сделать так, что мои слова будут звучать более правдиво, заметила она. Не хочу, честно сказал я. Ты не любишь женщин? Гиката не только не обиделась, но почему-то даже обрадовалась своему открытию. Не люблю, я немного подумал и ехидно добавил. Кроме того, я не люблю мужчин, детей и домашних животных. В последнее время я что-то вообще никого не люблю, сам себе удивляюсь. А богинь? лукаво спросила она. Например, сероглазых богинь. Я же видел, как ты пялился на Афину. Я сказал никого. И не старайся меня рассердить. Это довольно легко, а вот успокоить меня потом будет непросто. А таких богинь, как я? настойчиво спрашивала Гиката. Я действительно начинал сердиться. С какой стати ей вздумалось портить мои сны бессмысленным флиртом? Но пока я набирал в лёгкие побольше воздуха, чтобы хорошенько рявкнуть, Гиката удивительным образом преобразилась. Теперь передо мной стояла настоящая великанша, метр 3 не меньше. Её роскошные чёрные волосы оказались пучком живых гадюк, которые дружно уставились на меня крошечными равнодушными бусинками глаз. Три прекрасных яростных женских лица вызывающе смотрели на меня из темноты. Что ж, значит, сочинители мифов и легенд всё-таки не врали. Всегда приятно выяснить, что справочной литературе можно доверять. Таких богинь, как ты, я вообще видеть не могу, строго сказал я. Когда придёшь ко мне в гости, постарайся выглядеть хоть немного приличнее. Что случилось с твоей причёской, дорогуша? Что, и так не нравится? Ну ладно, дело хозяйское, тебе же хуже. Я и не заметил, когда она успела вернуть себе прежний очаровательный облик. Договорились. Мне действительно хуже, примирительно сказал я. Так плохо мне ещё никогда не было. А теперь всё-таки оставь меня одного. Мне пора просыпаться, и я не хочу делать это в твоём присутствии. Не хочешь или не можешь, насмешливо уточнила она. Не хочу. Те дни, когда я чего-то не мог, давно остались в прошлом. Прощай, Геката. И учти, если хочешь играть на моей стороне, добро пожаловать, но тебе придётся научиться вежливости. Я могу и передумать, пригрозила она. Никто никогда не ставил мне никаких условий. Всё когда-нибудь происходит впервые. А если передумаешь, что ж? Ну, здоровье. Обходился же я как-то без тебя до сих пор. Скажу по секрету, я вообще могу обойтись без кого угодно. Даже если всё моё войско завтра решит разбежаться, я только вздохну с облегчением. Что ж, значит, ты сильнее, чем я думала, удивлённо сказала Гиката. Это хорошо. Я приду к тебе завтра или через 2 дня. Одним словом, скоро, очень скоро. Ладно, приходи, согласился я. Она кивнула, развернулась и удалилась. Некоторое время я с равнодушным любопытством смотрел ей вслед. Она так энергично вертела задом, словно решила меня насмешить напоследок. Впрочем, я здорово опасался, что это была не прощальная шутка, а обыкновенное женское кокетство. «Что-то в последнее время меня то и дело пытаются соблазнить», — весело подумал я. «Сначала это соленая индианка, теперь вот еще одна». Спохватились. «Где они все раньше были, хотел бы я знать». На этот раз моё пробуждение не сопровождалось всенародной истерикой. Моё войско всё ещё мирно созерцало сладкие предрассветные сны. Только неугомонный джин немного поворчал, что я, дескать, завёл себе дурную привычку не дышать во сне. Потом я с удивлением выяснил, что ужасно выгляжу и получил здоровенную кружку горячего шоколада. Кажется, джину очень понравилось меня опекать. У меня не было никаких возражений на сей счёт. И вообще, я проснулся в невероятно благодушном настроении. Из меня веревки можно было вить. К счастью, никто, кроме джина, об этом не догадывался, а тому веревки были без надобности. «Ерунда какая-то получается. Все неправильно», — жизнерадостно сообщил я своим генералам за завтраком. «Что именно кажется тебе неправильным, Али?» — поинтересовался Мухаммед. «Все», — я улыбнулся еще лучше зарнии. Ты не бось всю ночь провёл на ногах, возился с нашими полководцами, пока я предадавался созерцанию сновидений. А толку-то? Авиации у нас пока нет. Надо что-то делать. Нельзя сказать, что мы понапрасну тратили время, возразил Мухаммед. Достойные мужи, с которыми мне пришлось иметь дело, показались мне искушёнными в воинской науке, и вообще они произвели на меня благоприятное впечатление, хотя большинство из них не почитает Аллаха. Но я по-прежнему не понимаю, что такое авиация. Поэтому твои мудрые советы могли бы пойти нам на пользу. Ну, мои-то вряд ли. А вот мудрые советы какого-нибудь специалиста. А ну-ка, позовите ко мне Германа Геринга. Думаю, он неплохой специалист. Я посмотрел на Доратею. Поройся в своём списке, ладно? Отметь там ещё десяток других знаменитых авиаторов. Всех зовите ко мне, будем думать. Через несколько минут ко мне подошел пожилой толстяк, одетый явно не по сезону. На нем было наглухо застегнутое кожаное пальто. «Ты звал меня, мой фюрер!» Его голос дрожал от едва сдерживаемого восторга. Я подскочил от неожиданности. Вообще-то в последнее время я был готов к чему угодно, но, как выяснилось, не к такому обращению. «Герман Геринг», — подсказал Анатоль, «номер 784-й в вашем списке». Я могу послужить твоему великому делу? С энтузиазмом поинтересовался Геринг. Не уверен, что оно такое уж великое, тем не менее, вы действительно вполне можете ему послужить. Гер Геринг. В сущности, у вас просто нет выбора. Он не обратил никакого внимания на моё лирическое мычание. Какое там, бедняга испытывал натуральный религиозный экстаз. Похоже, близость к моему телу действовала на него как пригоршня стимуляторов. Честно говоря, мне стало немного не по себе, хотя казалось бы, давно мог привыкнуть. Ага, вот и Герр Адольф Голанд подтянулся, объявил Анатоль. И ещё генерал Маккартур почему-то. Странно, вроде бы ты не включал его в список. Зато я включала, вмешалась Доротея. А чем интересно тебе не угодил генерал Маккартур? Они бось много курил? Эти двое тут же затеяли жизнерадостный спор о достоинствах генерала Маккартура в ряде курения и вообще обо всём на свете. Я бы с удовольствием включился в их дискуссию, но на меня наседали возбуждённые авиаторы. Считается, что я здесь самый главный, тоскливо подумал я. Почему же в таком случае я понятия не имею, о чём говорить с этими ребятами? Кажется, теперь я как раз должен объяснять, что от них требуется. Какой ужас! Впрочем, я, как всегда, преувеличивал. Разговор оказался приятным и необременительным. Я лаконично сообщил своим новым военачальникам, что в ближайшее время нам придётся пережить налёт вражеской авиации, потом попросил Джинна включить волшебный телевизор и наглядно продемонстрировал технический потенциал наших противников. У них очень мало самолётов, оптимистически заметил Геринг, и пренебрежительно добавил: "По большей части одно старьё, зато на этом старье летают боги". Усмехнулся я. "Это не метафора, а и самые настоящие боги, олимпийцы". читали в детстве мифы древней Греции. Ну вот, с ними нам и предстоит иметь дело. Да ещё и Один со своими валькириями, чтобы нам с вами мало не показалось. Один это серьёзный противник, согласился Геринг. Думаю, олимпийцы тоже. Тем не менее, эти ребята летают на настоящей рухляде. Вчерашний день, даже позавчерашний, но у нас с вами пока вообще нет никаких самолётов. Но ведь ты можешь сделать так, чтобы они были. Геринг не спрашивал, а утверждал, и был совершенно прав. У меня имелся замечательный личный джин, который уж точно мог всё что угодно. Собственно говоря, для того я и затеял это совещание, чтобы наконец-то обзавестись самолётами. Лучше всего, мистер Шмидт последнего поколения, деловито добавил Геринг. Его коллеги с энтузиазмом закивали. Я отметил, что в этом вопросе они пришли к полному единодушию. Ни англичане, ни американцы даже не пытались лоббировать свои отечественные модели. Реактивно, что ли, вздохнул я. Ну да, конечно, ME 262. А почему не He-111? обиженно осведомился Анатолий откуда-то из-за моей спины. Потому что джентльмены предпочитают ME 262. И кто мы с тобой такие, чтобы спорить с профессионалами? Осталось только разжиться некоторым количеством этих самых МЕ. Сделаешь? Я вопросительно уставился на прозрачное облачко над своей головой. Джин решил, что в таком виде он будет меньше смущать наших новых знакомых. Если ты объяснишь мне, что такое реактивный месьер Шмитт, ты получишь их столько, сколько пожелаешь, отозвалось облачко. Да уж чего чего, а объяснений-то от меня вряд ли дождёшься. Разве что у господ авиаторов хватит на это интеллекта. Яс Надежда обернулся к участникам совещания. Кто из вас способен растолковать джинну, что такое реактивный мистер Шмидт? К моему величайшему удивлению, они отнеслись к этой идее с неописуемым энтузиазмом. Через полчаса я понял, что могу сойти с ума от нагромождения технических терминов и чудовищных чертежей, которые они рисовали прямо на песке, и тихонько слинял. Пусть сами разбираются. Я намеревался прогуляться, размять ноги и немного побыть в одиночестве. На моём сердце лежал тяжеленный камень, и его вес увеличивался с каждым часом. Я делал, что мог, честно выполнял свой профессиональный долг, старался подготовить свою огромную, но совершенно необученную армию к первой битве с олимпийцами. Но когда я думал о том, что уже завтра новенький, извлечённый из небытия моим верным джинном месьер Шмидт под управлением Адольфа Голланда атакуют Бристоль Афины, я чувствовал себя законченным идиотом с волочью и мразью. В глубине души я надеялся, что Афина всё ещё вполне бессмертное существо. С другой стороны, удалось же индийским богам убить Диониса, Геру и Афродиту, которым, если верить мифам, тоже полагалось быть бессмертными. Я сам не заметил, как позволил невесёлым размышлениям захватить меня. Я брёл по пустыне, не глядя по сторонам, петляя наугад между нашими флегматичными драмадерами, сложенными на земле одеялами и их владельцами, взирающими на меня с благоговейным трепетом, пока не угодил примехонько в объятия Доротея. «Еще немного и ты сбил бы меня с ног, как пьяный шофер, владыка», — рассмеялась она. «Ищешь кого-то?» «Нет. Спасибо, что нарушил уход моих размышлений, Дороти. Уж очень они были безрадостные». «Мои тоже», — вздохнула она. Я уже говорил тебе, что мне страшно. Говорила. А я час у меня отвечал тебе, что мне тоже. Отвечал с завидным постоянством. Извини, но в твоих устах это утверждение звучит не слишком убедительно. Ну так вот, я говорил тебе правду. Наверное, это нормально. Мы с тобой просто живые люди. По крайней мере, всё ещё ощущаем себя таковыми. Нас ждёт неизвестность, а людям свойственно бояться неизвестности. Почему ты так упорно называешь себя обыкновенным человеком, спросила она. Я отлично помню, как подействовал на меня твой голос в самом начале нашего пути. Собственно говоря, тебе удалось воскресить меня из мёртвых, и не только меня, как видишь. Она небрежно махнула рукой куда-то в сторону неритмично голышущегося моря человеческих голов. А ещё я помню, что ты сотворил с храмом Седха и как это выглядело со стороны. Я уже устал объяснять. Я не совершаю чудеса. Они сами со мной происходят, когда им приспичит. Это большая разница. Меня никто не спрашивает: "Эй, не хочешь ли совершить пару-тройку чудес сегодня после обеда?" Я ничего не решаю. Иногда я чувствую себя распахнутой форточкой, через которую в дом может ворваться всё что угодно: и свежий ветер, и золотистый лист клёна, и комья грязи, и шаровая молния. Но какая-то часть меня сидит в комнате вместе с вами и с ужасом ждёт, что будет дальше. Так что мы в одной лодке. А что будет дальше, ты знаешь? спросила она. Чем всё закончится? Какая разница, чем всё закончится? я пожал плечами. Скорее всего, всех нас сметет неведомой кем затеянной буря. Вот и всё. Не думаю, что о нашей храбрости сложат легенды, поскольку слагать это будет никому. Тем не менее, ничего страшного не происходит, наверное. Все мы с самого начала знали, что любая человеческая жизнь заканчивается смертью. Это входит в условия задачи. Можно сказать, что нам ещё повезло. Никто никогда не обещал, что накануне конца с нами случится множество невероятных чудес. Тем не менее, они уже происходят, и это только начало. Прежде чем умереть, мы успеем побыть куда более живыми, чем прежде. Не худший подарок напоследок. Это правда, тихо сказала Дратея. Я никогда не чувствовала себя такой живой. Мне никогда не удавалось так подолгу смотреть на небо, Макс. А теперь только этим и занимаюсь. Драмадеры бредут совсем медленно, и ритм ходьбы примиряет меня с судьбой. Даже наша поездка через храм Сех была чуда как хороша, хотя я ужасно боялась. И самое главное никаких варёных яиц с гренками по утрам, никаких вечерних газет в метро по дороге со службы, никаких ежедневных поцелуев по привычке, жалких попыток избежать одиночества, прикасаясь к чужому телу. Рядом со мной нет никого из старых знакомых, но это к лучшему. Я больше не чувствую себя одинокой, скорее уж наоборот. Наверное, это и есть рай. Не земля, но дни обетованные. И кто я такая, чтобы жаловаться, что мне нельзя остаться в этом районе всегда? Хорошо, хоть пустили постоять на пороге. Не так уж мало. По её щеке скатилась одна единственная слезинка, но губы невольно сложились в мечтательную улыбку. Моё сердце сжалось от неожиданности и восхищения. Вот это и есть настоящее мужество. Вся моя бешабашная храбрость без 5 минут бессмертного не стоила её улыбки. Этот парень Аллах, помнится, говорил, что моё войско будет состоять исключительно из мёртвых духом, вспомнил я. Видел бы он сейчас её лицо. По счастью, судьбе известно великое множество способов вернуть меня с небес на землю, и она с удовольствием применяет их на практике. Если я правильно понял, нам предстоит большое сражение. Дракула внезапно возник откуда-то из-за моей спины. Что? А, ну да. "Ты всё правильно понял, князь", кивнул я, прячась несходительную улыбку. "Я уже привык относиться к этому историческому персонажу как к большому ребёнку, трогательному, наивному и жестокому, как все дети. А мы будем брать пленных?" поинтересовался он. "Не знаю, не думаю. Впрочем, посмотрим, как сложится. Может, я пока колышков настругаю", коробка предложил он. "Зачем?" — Ну, может случиться так, что кто-то из пленных разгневает тебя, и ты захочешь посадить его на окол, — с надеждой предположил Дракула. — Не может. — Никто не знает заранее, в каком расположении духа ему предстоит пребывать на следующий день. Иногда в плен попадают люди, способные разгневать кого угодно, даже тебя, владыка, — тоном знатока заметил князь Влад. — Робкий тон, -то робкий, но упрямый, как дюжина ослов. «Поверь, твои колышки нам не понадобятся», — пообещал я. Посмотрел на его скорбную физиономию и сжалился. «Если тебе очень хочется, можешь их настругать, дружок. Но не обещаю, что мы их пустим в дело». «Ничего, а там видно будет», — оживился Дракула. «Так я пойду поищу». «Что ж, по крайней мере, он ушел вполне счастливым», — усмехнулась Доротея, глядя ему вслед. «Ну и компания». Я нахмурился, — Потом махнул рукой и расхохотался. Теперь ещё Герман Геринг пожаловал с коллегами. Надеюсь, ребята не передерутся в самый ответственный момент. Конечно, не передерутся, успокоила меня Доротея. Всё, что случилось с ними при жизни, теперь не имеет никакого значения. Почему ты так думаешь? Да хотя бы по собственному опыту. Впрочем, не только по собственному. Ты обратил внимание, как подружились Мухаммет и князь Влад? основатель мусульманской религии и средневековый христианин-фанатик, пересажавший на кол множество последователей нашего Мухаммеда. Старые разногласия больше никого не волнуют. Все мы гораздо мудрее, чем нам самим кажется, Макс. Мы очень хорошо понимаем, что такое конец. Если не разумом, то сердцем. «Ладно, значит, я болван, которому приходится предводительствовать мудрецами», улыбнулся я, «так и запишем». Спасибо за коллекцию, Дороти, мне ужасно стыдно. Можешь себе представить, мое глупое сердце наотрез отказывается понимать, что такое конец, и ведет себя соответственно. Она изумленно посмотрела на меня. Ну еще бы, для тебя же это никакой не конец, верно? Только короткий эпизод твоей неописуемо долгой жизни. И не надо снова говорить мне, что ты такой же, как мы, все равно не поверю. Да ты и сам себе не веришь. Она развернулась и медленно пошла прочь. А я уселся прямо на горячий песок и закрыл лицо руками. Мне хотелось по-детски расплакаться, жалобно уткнувшись носом в плечо какого-то большого, мудрого и всесильного. Но у меня не было ни слёз, ни этого самого плеча, поэтому я просто сидел и терпеливо ждал, пока утихнет незапланированная буря в моём слабоумном организме. Всё, как всегда.